Двенадцатое. Разобраться, что к чему. Сан-Франциско, Калифорния, 1985 в о с е м ь д е с я т год. Самер. Все это остается возможным лишь в теории, пока не приходит конверт. Когда Самер находит его в пачке писем и газет, у нее подпрыгивает сердце. Она прячет в холодильник бутылку шампанского, сбегает по ступенькам и мчится в больницу. Они с Крисом договорились вскрыть конверт вместе, но пока Самер бежит и держит конверт в руках, пальцы сами тянутся, чтобы после стольких месяцев ожидания наконец вскрыть его. Сначала было бесчетное количество вечеров за кухонным столом, когда они изучали бумаги, заполняли анкеты, собирали финансовые выписки, медицинские справки, копии дипломов об образовании. И документы об уплате налогов. Потом их внимательно рассматривало агентство по усыновлению, собеседования и визиты соцработников, психологические оценки. Самир даже хотела оскорбиться, когда социальный работник исследовал каждый угол их квартиры, осмотрел будущую комнату ребенка, заглянул в рабочие кабинеты и даже тайком обнюхал содержимое холодильника. Они побороли свою гордость и попросили бывших преподавателей, однокурсников и коллег оценить их состоятельность как приемных родителей. Даже местному полицейскому участку пришлось давать свое одобрение. Было несправедливо и оскорбительно подвергаться такому количеству проверок и выставлять душу на показ, в то время как большинству пар не нужно получать ни от кого одобрения для того, чтобы стать родителями. Но они выполнили все, что от них требовали, подали заявление и долго ждали. Им сказали только, что, скорее всего, это будет уже немного подросший младенец, может быть, не совсем здоровый и почти наверняка девочка. Тяжело дыша, Сомер подбегает к больнице и направляется в палату, в которой работает Крис. Вы его не видели? – спрашивает она медсестру на посту. И не дожидаясь ответа идет дальше. Она заглядывает в комнату отдыха медперсонала, но там никого нет. Затем просовывает голову в каморку дежурного, не на роком будет задремавшего интерна, и наконец снова возвращается на пост. Я отправлю ему сообщение на п е й д ж е р говорит медсестра. Благодарю. Самер садится на один из жестких пластиковых стульев, стоящих рядом, постукивая ногой от нетерпения. Она борется с искушением взглянуть на конверт. До нее доносится голос Криса, а в с л е д у ю щ и й миг Самер уже видит, как муж идет по коридору в ее сторону. По холодному выражению его глаз и двигающимся по лицу жилвакам с а м е р понимает, что он распекает молодого о р д и н а т о р а с удрученным видом, шагающего рядом. Лицо Криса остается серьезным даже после того, как он замечает жену. Только когда она встает и протягивает большой конверт, у него на лице проступает слабая улыбка. Крис отпускает о р д и н а т о р а и большими шагами подходит к ней. Это о н о Самер кивает. Муж ведет ее за локоть к ближайшей лестничной клетке. Супруги садятся рядом на верхние ступеньки, вскрывают конверт и вытаскивают пачку документов с прикрепленным сверху полароидным снимком у малышки на фотографии черные кудрявые волосы и поразительные миндалевидные светлокарие глаза. Она одета в простое платьишко, а на ножке виден тонкий серебряный браслет. Девочка с любопытством смотрит в объектив. Боже ты мой, шепчет Самер невольно, поднося руку к рту. Она прекрасна. Кришнан копается в сопроводительных документах и читает. Аша, так ее зовут. Возраст десять месяцев. Что означает ее имя? спрашивает Самер. Аша, надежда. Муж с улыбкой смотрит на Самер, оно означает надежда, правда? Сквозь слезы у нее вырывается короткий смешок, значит, она будет нашей. Самер хватает Криса за руку и переплетя его пальцы со своими целует. Это прекрасно, просто удивительно. Она кладет голову мужу на плечо и вместе они любуются девочкой на фотографии. Впервые за долгое время у Самер становится легко на душе. Как такое может быть? Я влюбилась в этого ребенка, хотя нас разделяет пол мира. Уже следующим утром супруги отправляют в приют телеграмму, где сообщают, что едут за своей дочерью. В эйфории долгий перелет в Индию проходит незаметно. Самер многое из-за чего беспокоится. Это ее первая поездка в Индию. Она впервые встретится с большой семьей Кришнана. увидят места, где он вырос, и о которых рассказывал ей все эти годы, но в первую очередь, закрывая глаза, Самер представляет себе тот миг, когда возьмет на руки своего ребенка. Фотография Аши лежит у нее в кармане, и женщина часто достает ее, чтобы взглянуть еще раз. Этот единственный снимок, напрочь лишил ее сомнений. И заставил воплотить задуманное в жизнь. Она не могла заснуть всю ночь и представляла себе милое л и ч и к о дочки. На работе Сомер сверилась с таблицами веса и роста и заволновалась по поводу ашиного веса. Они подготовили дом. Другие родители из агентства поделились с ними своим опытом, но с а м е р и Крис все равно не вполне понимали. Чего ждать после прилета в Индию? Их предупредили об опасности чужих, культурном шоке, отставании в развитии, плохом питании детей и прочих сложностях такого усыновления. Тем не менее, пока другие пассажиры, услышав детский визг, закатывали глаза, Кришнан и Самер только крепче сжимали руки друг друга и обменивались взволнованными взглядами. Они выходят из самолета в Бомбе, и аэропорт окатывается мер волной океанского воздуха, специй и человеческого пота, борясь с дремотой. Она проталкивается сквозь толпы народа к контрольно-пропускному пункту. Еще до того, как супруги успевают добраться до багажной ленты, к ним подбегает несколько мужчин. Они хватают Криша и Самер за одежду и что-то т а р а торят. Самер охватывает паника, но она идет через с у т о л о к у вслед за Кришнаном, наблюдая за тем, как он спокойно управляется с народом, очередями и парой случаев мелкого вымогательства по ходу дела. Оказавшись на улице, Самер ощущает, как влажность, подобно шали, опускается ей на плечи. У выхода из аэропорта автомобили слепят фарами и сигналят. Они с Кришнаном усаживаются на потрескавшиеся виниловые сиденья чахлого такси. Самер смотрит, как муж крутит ручку, опуская стекло, и делает также. Кришнан глубоко вдыхает и с улыбкой смотрит на Самер. Бомбей, говорит он, сияя, во всей своей красе. Как тебе? Самер только кивает. По дороге Кришнан показывает достопримечательности и изящную мечеть вдали, известный п о д р о м Но все, что видит Самер, это ветхие здания и грязные улицы, проплывающие за окном подобно бесконечной кинопленке. В первой же пробке машину окружает толпа попрошаек в рваной одежде. Они суют руки в открытое окно со стороны Самер, пока Кришнан не наклоняется, чтобы поднять стекло. Просто не обращай на них внимания, отвернись, и они сами уйдут, объясняет он, уверенно глядя вперед. Самер смотрит настоящую у машины женщину, к ее ноге прижимается истощенный ребенок. Она молча подносит пальцы к рту, показывая, что хочет есть. От такси женщину отделяет не более чем тридцать сантиметров, даже через стекло. Самер ощущает нужду и о т ч а я н и е н е с ч а с т н о й Усилием воли она заставляет себя отвернуться. Ты привыкнешь, говорит Крис, и берет жену за руку. Не волнуйся, мы уже почти добрались. Самир любопытно увидеть дом, в котором прошло детство Кришнана. Он никогда не рассказывал подробности о своей семье. Только самое главное, что его отец уважаемый врач, а мама даёт частные уроки и занимается благотворительностью. Самер встречалась со свекрами лишь раз, пять лет назад, когда те приезжали к ним на свадьбу в Сан-Франциско. Родители Криса п р о б ы л и у них неделю, но это было очень занятое время. Она разрывалась между работой и приготовлениями к свадьбе. Когда у Самер наконец появлялась возможность побеседовать с гостями, разговор крутился только вокруг погоды. Родители Криса сетовали на то, что на дворе лето, а на улице холодно. Обсуждали предстоящую свадебную церемонию на сорок человек в парке Золотые Ворота и заведение поблизости, где подают вегетарианские блюда. пицерию и пекарню. Мать Криса каждое утро готовила на плите чай и исследовала скудное содержимое их кухонных шкафов. Отец изучал газету, словно собирался прочитать каждое напечатанное в ней слово. Убегая на работу, Самер чувствовала смесь вины и облегчения. В какой-то момент она поинтересовалась у Криса, все ли в порядке. Самер не покидала ощущение, что его родители что-то скрывают. Для них многое здесь непривычно, ответил Крис. Они просто пытаются разобраться, что к чему. И теперь, глядя из окна машины на силуэты бомбейских зданий, проплывающих на фоне неба, Самер задавалась вопросом, сможет ли она во всем разобраться.